Вифлеем, Палестина. При своей грубоватой внешности мачу и незаурядном шарме Саладин кадыр мог бы стать кинозвездой. Он дружелюбен, но вовсе не подобострастен. Уверен в себе, но ничуть не высокомерен. Саладин – профессор градостроительства, в университете Халила Джибрана и, естественно, любовь всех студенток. Мы сидим под статуей человека, в чью честь назвали университет. Отполированные бронзы блестит на солнце, как и все остальное в одном из самых роскошных городов Ближнего Востока. Я родился и вырос в Кувейте. Моя семья оказалась среди тех счастливчиков, кого не изгнали в 1991 году после того, как Арафат объединился с Саддамом против всего мира. Мы не были богаты, но и не нуждались. Я жил неплохо, наверное, даже комфортно, и это сказалось на моих действиях в те дни. Я смотрел передачу «Аль Джазиры» из-за прилавка в Starbucks, где работал каждый день после школы. В вечерний час пик от посетителей не было отбоя. Вы бы слышали этот рёв и свист, шум стоял просто невообразимый. Конечно, мы решили, что это сионистская ложь. А что бы вы подумали на нашем месте? Когда израильский посол объявил Генеральной Ассамблее ООН, что его страна вводит политику добровольного карантина, что ещё я мог подумать? Неужели я поверил бы в безумную историю, что африканское бешенство на самом деле новая чума, которая превращает мертвецов в кровожадных каннибалов. Как можно верить таким глупостям, особенно когда узнаешь их от своего злейшего врага? Я даже не слышал вторую часть речи этого толстого ублюдка о предоставлении убежища без всяких вопросов любому еврею, рожденному за границей, любому иностранцу. Рожденному от родителей евреев, любому палестинцу, живущему на ранее оккупированной территории и любой палестинской семье, когда-то проживавшей в Израиле. Последнее относилось и к моим родным, бежавшим от сионистской агрессии в войну 67 -го. Под присмотром руководства ООП мы бежали из своей деревни, веря, что сможем возвратиться, как только наши египетские и сирийские братья сбросят евреев в море. Я никогда не был в Израиле или в тех местах, которые собиралось поглотить новое государство, Объединенной Палестиной. Что, как вы думали, стояло за израильскими ухищрениями? Думал я вот что. Сионистов только что выгнали с оккупированных территорий, которые, по их словам, они освободили добровольно, совсем как Ливан или Сектор Газа. Однако мы прекрасно знали, что сами их вышвырнули. Евреи понимали, что следующим и последним ударом мы разрушим незаконный кошмар, который они называют страной. И чтобы подготовиться, они хотят набрать зарубежных евреев в качестве пушечного мяса и... И я считал себя очень умным, разгадав эту часть плана похитить как можно больше палестинцев, ведь они могут служить живым щитом. Мне больше ничего не надо было объяснять, да и кому это надо в 17 лет? На от самые гениальные геополитические догадки произвели мало впечатлений. Он работал актером в больнице Амири, дежурил в ночь крупной вспышки африканского бешенства. Он не видел лично восстание трупов или кровавое побоище с участием перепуганных пациентов и охраны, но наблюдал достаточно последствий, чтобы понять, Оставаться в Курете равносильно самоубийству. Отец решил уезжать в тот же день, когда Израиль сделал свое заявление. «Наверное, вы тяжело это восприняли?» «Как богохульство. Я пытался его вразумить, прибегая к своей юношеской логике. Я показывал снимки Аль-Жазиры, фотографии, приходившие из нового государственного образования палестинцев на Западном берегу, торжества, демонстрации». Только слепой не заметил бы, что свобода почти у нас в руках. Израильтяне ушли со всех оккупированных территорий, и мы уже готовились освободить Аль-Куц, который они называют Иерусалимом. Борьба фракций, вражда различных организаций, сопротивления. Я знал, что все это утихнет, как только мы объединим усилия в последнем походе против евреев. Как отец этого не видит? Неужели он не понимает, через пару лет, пару месяцев – Мы сможем вернуться домой как освободители, а не как беженцы. И как разрешился ваш спор? Разрешился? Какой милый эвфемизм. Он разрешился после второй вспышки, более крупной, в Аль-Джахра. Отец просто уволился, снял все деньги со счета, сколько было. Чемоданы были уже собраны. Заказ билетов подтвержден. Где-то ревел телевизор. Спецназ штурмовал парадный вход в дом. Во что они стреляли, видно не было. Официально во всем обвиняли прозападных экстремистов. Мы с отцом спорили, как обычно. Он пытался вбить мне в голову, что именно видел в больнице. Убеждал, что когда наше правительство признает опасность, для нас уже будет слишком поздно. Я, конечно, потешался над его робким невежеством, готовностью изменить борьбе. Чего ждать от человека, который всю жизнь драил туалеты в стране, обращавшийся с нашим народом лишь немногим лучше, чем с филиппинскими гастарбайтерами. Он не видел перспективы, он потерял всякое самоуважение. Сионисты поманили его призрачной надеждой на лучшую жизнь, и он накинулся на нее, как собака на обедке. Со всем возможным терпением отец пытался внушить мне, что он любит Израиль не больше самого воинственного из мучеников Аль-Аксы, Но, похоже, только в этой стране активно готовятся к надвигающейся буре, и только там нашу семью приютят и защитят. Я рассмеялся ему в лицо. А потом сказал, что уже нашел веб-сайт «Деятели Есина». «Дети Есина – террористическая организация, набирающая в свои ряды детей» названная в честь покойного шейха Ессина. Согласно строгим критериям отбора, мучеником не должно быть более 18 лет. И жду электронного письма от вербовщика, который, судя по всему, действует прямо в Кувейте. «Я сказал отцу, иди и будь шлюхой Ехуда, если хочешь, но в следующий раз, когда мы увидимся, я буду спасать тебя из лагеря для интернированных». Я очень гордился этими словами, думал, что выгляжу героем. Я обжег его взглядом, встал из-за стола и бросил последнюю фразу. Поистине злейшие из животных у Аллаха – те, которые не веровали. Поистине злейшие из животных у Аллаха – те, которые не веровали, и они не веруют. Из Священного Корана, часть восьмая, раздел пятьдесят пятый. За обеденным столом вдруг стало очень тихо. Мама опустила глаза, сестры переглянулись. Слышно было только, как в телевизоре истерично кричит репортер, призывая всех сохранять спокойствие. Отец не отличался крупным телосложением. Я бы никогда не назвал его и грозным, по-моему, он даже голоса ни разу не повышал. Но тут в его глазах появилось что-то новое, а потом отец вдруг накинулся на меня. Ураган с громом и молниями. Я прижался к стене. В левом ухе звенело от пощучины. «Ты поедешь!» – кричал он, тряся меня за плечи. «Я твой отец! Ты повинуешься мне!» От следующего толчка у меня потемнело в глазах. «Ты уедешь вместе с нами или не выйдешь отсюда живым?» Снова тычки, выкрики и оплеухи. Я не понимал, откуда взялся этот человек, этот лев, сменивший моего покорного, тщедушного, с вашего позволения, отца. Лев, защищающий своих детенышей. Он знал, что страх – его единственное оружие, способное спасти мне жизнь. И если я не боюсь чумы, то, черт возьми, тогда буду бояться его». Сработало? Смеется. «В каком-то смысле я все-таки стал мучеником. Я проплакал всю дорогу до Каира». «Каира?» Из Кувейта не было прямых рейсов до Израиля, даже из Египта не было. С тех пор, как Лига Арабских Государств навязала свои ограничения передвижений. Нам пришлось лететь из Кувейта в Каир, потом автобусом добираться через Синайскую пустыню к Таба. Когда мы приблизились к границе, я в первый раз увидел стену. Все еще незаконченная, голые стальные банки выступают над бетонным основанием. Я знал о печальной известной стене безопасности, но всегда думал, что она окружала только западный берег и сектор Газа. Здесь, посреди бесплодной пустыни, стена только подтверждала мою теорию о том, что израильтяне ждали нападения на всем протяжении границы. «Ладно», – подумал я, – «египтяне наконец-то вспомнили о мужестве». В Табе нас высадили из автобуса и приказали идти гуськом мимо клеток с громадными и свирепыми на вид псами. Мы шли по одному. Пограничник, тощий такой, африканец, я не знал, что бывают черные евреи. Поднимал руку. К тому времени израильское правительство завершило операцию «Моисей-2», в ходе которой в Израиль перевезены последние из эфиопских фалаша. «Стой там», – говорил он на едва понятном арабском. «Потом, проходишь, пошел». Передо мной стоял старик. У него была длинная белая борода, он опирался на трость. Когда он проходил мимо собак, те просто взбесились, начали выть, рычать, лязгать зубами и бросаться на прутья клетки. Рядом со стариком тут же появились двое могучих парней в штатском. Они прошептали что-то ему на ухо и увели. Я видел, что старик ранен. Его деждаша была порвана на бедре и запятнана коричневой кровью. Но эти люди мало походили на врачей, а черный фургон, куда его провели, на скорую помощь и подавно не тянул. «Сволочи!» – подумал я, слушая плач, которым провожали старика его близкие. «Отсеивают слишком больных и старых, которые ничем им не пригодятся». Потом настала наша очередь идти сквозь строй псов. Ни на меня, ни на кого-то из нашей семьи они не загавкали. По-моему, одна собака даже хвостом повиляла, когда сестричка протянула к ней руку. Однако тот, кто шел за нами... Снова рычание, снова непонятные люди в штатском. Я обернулся и с удивлением увидел белого, американца или канадца. Нет, скорее это был американец. Слишком громко он возмущался по-английски. «Да ладно вам, я в порядке!» – кричал он, вырываясь. «Прекратите, ребята! Какого черта?» Американец был хорошо одет в костюме и при галстуке. «Дорогой чемодан» который полетел в сторону, когда владелец начал бороться с израильтянами. «Приятель, ну-ка убери руки, я такой же, как вы!» «Ну?» Пуговицы отлетели, рубашка распахнулась, и я увидел окровавленную повязку на животе. Американец продолжал брыкаться и визжать, пока его тащили в фургон. Я ничего не понимал. «Таких-то зачем?» «Явно дело не в арабской национальности и даже не в ранениях». Я видел несколько беженцев с тяжелыми ранами, которых приняли без вопросов. Их всех проводили к машинам скорой помощи, настоящим, а не к черным фургонам. Собаки тут неспроста. Может, проверяют на бешенство? Для меня это было самое правдоподобное объяснение, и в лагере для интернированных у Ярахама я только утвердился в своем мнении. Вы имеете в виду в лагере для временного проживания переселенцев? Проживание и карантина. Я тогда воспринял его как тюрьму. Именно этого я и ждал. Палатки, теснота, охрана, колючая проволока и кипящее жарящее солнце пустыни Негев. Мы ощущали себя пленниками, мы были и пленниками. И хотя я никогда не нашел бы в себе сил сказать отцу, я ведь предупреждал, это ясно читалось на моем кислом лице. Чего я не ожидал, так это врачебных осмотров. Каждый день с участием целой армии медиков. Кровь, кожа, волосы, слюна, даже моча и фекалии. Тогда еще не знали, может ли вирус выжить в твердых испражнениях вне человеческого организма. Беспрестанные анализы изматывали, унижали. Одно утешало и, возможно, не давало поднять всеобщий бунт некоторым из задержанных мусульман. Большинство врачей и медсестер, проводивших осмотры, сами были палестинцами. Мою мать и сестер рассматривала женщина, американка из Джерси, нас с отцом, мужчина из Джебалии, сектор Газа, который сам всего пару месяцев назад был среди задержанных. Он все повторял. «Вы правильно сделали, что приехали сюда. Вот увидите. Я знаю, вам тяжело, но увидите. Другого пути нет». Он сказал нам, что израильтяне говорили правду. «Я до сих пор не мог заставить себя поверить, хоть и хотелось все больше и больше». Мы оставались в Ярахам три недели, пока изучали наши бумаги и выносили окончательное медицинское заключение. Знаете, за все время в наши паспорта едва взглянули. Отец немало потрудился, чтобы собрать официальные документы. По-моему, они никого не заботили. Если израильские силы обороны или полиция не разыскивали нас из-за каких-то некошерных действий, значение имело только состояние здоровья». Сотрудники Министерства социальных дел снабдили нас ваучерами на финансируемое жилищное строительство, бесплатное обучение и работу для отца с зарплатой, которой хватит на всю семью. Это слишком хорошо для правды, думал я, когда мы садились в автобус на Тель-Авив. Теперь бабахнет в любой момент. Бабахнуло, как только мы въехали в беер Я спал и не слышал выстрелов, не видел, как разбилось лобовое стекло. Я подскочил, ощутив, что автобус виляет из стороны в сторону. Мы врезались в стену какого-то здания. Кричали люди повсюду, битое стекло и кровь. Наша семья сидела близко к аварийному выходу. Отец ногой распахнул дверь и вытолкнул нас наружу. Там стреляли. Отовсюду. Из окон, из дверей. Солдаты против гражданских, последние с пистолетами и самодельными бомбами. Вот оно, подумал я. Сердце едва не разрывалось на части. Освобождение началось. Прежде чем я успел что-либо сделать, прийти на помощь товарищам по оружию, кто-то схватил меня за рубашку и втащил в «Старбакс». Меня швырнули на пол рядом с семьей. Сестры плакали, мама пыталась укрыть их собой. У отца было прострелено плечо. Солдат армии обороны Израиля пихнул меня на землю, не давая высунуться в окно. У меня закипела кровь, я начал искать, чем бы вооружиться. Хотя бы осколком стекла, чтобы перерезать горло ехуду. И вдруг задняя дверь Starbucks распахнулась. Солдат развернулся к ней и выстрелил. Окровавленный мертвец упал на пол прямо рядом с нами. Граната выкатилась из его дергающейся руки. Солдат схватил гранату и попытался выкинуть ее на улицу. Она взорвалась в воздухе. Солдат закрыл нас собственным телом и повалился на труп моего убитого арабского брата. Только это был вовсе не араб. Когда у меня высохли слезы, я заметил у покойника Пейсы и Ермолку. Из его мокрых, изорванных штанов изменился кровавый цицит. Этот человек – еврей. Вооруженные повстанцы на улицах – евреи. Это не битва с палестинскими бунтовщиками, но первые залпы израильской гражданской войны. А по вашему мнению, что послужило причиной для той войны? Думаю, причин было немало. Я знаю, репатриацию палестинцев не одобряли многие, так же, как и общий отход с западного берега. Уверен, из-за стратегической программы переселения слишком многие сердца полыхали яростью. Столько израильтян было вынуждено наблюдать, как их дома сносят ради тех самых укрепленных автономных жилых районов. Аль-Кутс, наверное, стал последней каплей. В коалиционном правительстве решили – что это одно из главных слабых мест, слишком крупное, чтобы его контролировать. И к тому же брешь, ведущая прямо в сердце Израиля. Эвакуировали не только город, но и весь коридор от Наблуса до Хеврона. Они думали, что восстановление короткой стены вдоль демаркационной линии 1967 года единственный способ обеспечить физическую безопасность. И неважно, как им это аукнется от религиозных правых. Я узнал обо всем гораздо позже. Вы понимаете, как и о том, что израильские силы обороны победили только потому, что большая часть повстанцев вышла из ультраортодоксальных рядов и никогда не служила в армии. Вы это знали? Я – нет. Я понял, что практически ничего не знал о людях, которых ненавидел всю жизнь. Все, во что я верил, развеялось в дыму того дня, сменившись ликом реального врага. Я бежал с родными в отделении израильского танка, когда из-за угла вылетел один из тех непонятных фургонов. Ракета попала ему прямо в двигатель. В отличие от основных боевых танков страны, в израильских «Меркава» есть задние люки для размещения воинских отрядов. Фургон взлетел в воздух, перевернулся вверх тормашками и взорвался, превратившись в яркий оранжевый шар. Мне оставалось еще пару шагов до танка. Как раз хватило времени увидеть, что случилось дальше. Из горящих обломков полезли фигуры. Медлительные факелы в горящей одежде. Солдаты вокруг принялись в них стрелять. Я разглядел маленькие дырочки, следы попаданий пуль. Командир рядом со мной прокричал «Рош! Йорех Гроуш!» И солдаты сменили цель. Головы людей, существ, начали взрываться. Бензин просто выгорал, а они падали на землю обугленные безголовые трупы. Я вдруг понял, о чем пытался предупредить меня отец, о чем пытались предупредить израильтяне весь мир. Чего я не мог понять, так это почему их никто не слушал».